Проход Йономеко. Сквозной проход «Какая сегодня будет улица?» — спрашивает Нёхиси. «Знает, что в качестве секретаря я прекрасен, как свальный грех всадников апокалипсиса. Но спрашивает все равно. Его счастье, что я честный, и не делаю вид, будто пытаюсь вспомнить то, чего никогда не знал, а просто корчу первую попавшуюся дурацкую рожу и говорю, «Да какая пожелаешь. Мое счастье, что он азартный, и вместо того, чтобы испепелять меня негодующим узором, радуется». «Забыл? Отлично. Значит, можно погадать». На свет божий появляется шляпа. Откуда она появляется? Отдельный вопрос. Обычно я в таких случаях говорю, в том числе и себе, что Нехиси достал ее из рукава, как фокусник. Но сейчас он выглядит как довольно крупный солнечно-рыжий кот». Какие могут быть рукава у кота? Что касается меня, в данный момент я выгляжу как человек, относительно невидимый, то есть видимый не всем подряд, однако руки у меня на месте, и это не настолько хорошая новость, как может показаться. Она означает, что я обречен писать. На свет по-прежнему божие извлекаются на этот раз хотя бы ясно, что из шляпы школьная тетрадка в линейку и карандаш. «Записывай», — командует Нехиси, — «я буду диктовать». «Что с ним поделать? Записываю названия улиц старого города, благо помнят помнит их наизусть». «Ну, то есть как? Теоретически считается, что помнят, а на практике всякий раз получается разное количество». «Несколько лет назад было 108, как имен ушивы или бусин на буддийских четках. Я помню, очень радовался этому совпадению. Носился с ним, как с писаной торбой, пока при следующем подсчете улиц не оказалось 126». Потом их вдруг стало 114, потом 105, потом внезапно 131, и я окончательно махнул рукой на подсчеты. Так до сих пор и не понял, то ли память Нехеси не столь совершенна, как по идее положено всемогущему существу, то ли число наших улиц действительно непостоянно, причем само по себе. Лично я в их дела до сих пор никогда не вмешивался и по своей воле ничего не менял, хотя, может, и следовало бы. Любой бардак должен либо быть немедленно упорядочен, либо с самого начала организован мной. На этот раз улиц у нас 119. Ладно, тоже хорошее число. Бумажки мы, разумеется, складываем в шляпу, чтобы вытянуть одну наугад. Отдельный вопрос, кто ее будет вытягивать. Не то чтобы нам обоим настолько нет веры, жульничать самим не интересно. просто нёхися всемогущие или что-то вроде того, да и я не совсем пропащая душа. Заранее ясно, что любой из нас, сам того не желая, вытащит из шляпы бумажку с названием улицы, которую прямо сейчас по какой-то причине любит больше других. Это не то чтобы катастрофа, но какой тогда смысл гадать? поэтому мы сидим на низком подоконнике рядом с витриной сувенирного магазина, где полчаса назад устроились со своим рукоделием и озираемся по сторонам в поисках помощника. Довольно долго, надо сказать, озираемся. Не то чтобы нам нужен какой-то особенный человек, любой, кто способен сейчас меня увидеть, вполне подойдет. Но в три пополудни, во вторник, таких героев не то чтобы много. Люди слишком заняты повседневными делами. а это здорово мешает видеть реальность такой, какова она есть, непостижимой, неопределенной и полной сюрпризов. Одна надежда на туристов. Собственно, для того они и уезжают из дома невесть куда, чтобы увидеть что-нибудь необычное. Например, меня. Вот и сейчас нас выручает крупная черноглазая девица в зеленом пальто с ярко-оранжевой шевелюрой и рюкзаком в виде розового клыкастого демона за спиной. Она пытается незаметно сфотографировать меня телефоном, но я перехватываю ее взгляд и говорю по-английски. «Покажите, что получилось». Это не просто повод заговорить, мне действительно интересно. Потому что человек увидел на месте меня, можно довольно много понять о нем самом. А я люблю понимать. С экрана телефона, любезно предоставленного смущенной девицей, на нас взирает здоровенный бритоголовый старец с бородой, заплетенной в разноцветные косы. Нос у этого удивительного меня размером чуть ли не в пол головы. один глаз прикрыт пиратской повязкой, шея замотана ажурной вязаной шалью с кистями, камуфляжная куртка украшена брошью в виде божьей коровки, на руках тяжеленные перстни в форме черепов. Что тут скажешь, хорош засранец, отличное чувство комического у девочки и неплохой, хоть и несколько эксцентричный вкус». Нехися, едва взглянув на снимок, задирает хвост и пулей удирает в ближайшую подворотню. Он молодец. Вряд ли эта милая барышня способна сохранить душевное равновесие, услышав, как басовито хохочет вполне обычный с виду уличный кот. — Спасибо, — говорю я, возвращая телефон владелице. — Отлично получилось. — А можно я вас еще раз сфотографирую? — осмелев спрашивает она. — В другом ракурсе, в смысле вблизи. «Можно, но только при одном условии», — начинаю я. На этом месте барышня заметно напрягается, явно прикидывая, не придется ли ей сейчас удирать от полоумного старца. Нормальная на самом деле реакция, я бы на ее месте тоже насторожился. От такого типа, каким я ей привиделся, чего угодно можно ожидать. «Просто достаньте из этой шляпы бумажку», — говорю я, одну, наугад. «О, так я буду ярмарочным попугаем», — радуется она. У меня на языке вертится расцветка у вас для такой роли, что надо. Но я благоразумно помалкиваю. С этими юными девицами никогда не угадаешь, какой комплимент их обрадует, а какой испортит настроение на ближайшие 70 лет. — Так какая же у нас сегодня улица? — нетерпеливо спрашивает Нехесе. Барышня уже удалилась, предварительно сфотографировав меня примерно 3 миллиона раз. А он как раз досмеялся и вышел из подворотня, все такой же рыжий, по-прежнему кот. Этот облик он способен носить целый день, даже цвет не меняя. Все прочие надоедают ему гораздо быстрее. Очень странная, говорю я. Она даже не то чтобы улица, а какой-то сквозняк имени Йонаса Мекоса, если дословно. Улица, о которой здесь идет речь, называется Мекос скерджвежо такас Сквозной проход Йонаса Мекоса. Но дословно это может быть прочитано как проход сквозняка. Знаю художника с таким именем. Йонас Мекос, 1922 американский режиссер-авангардист литовского происхождения. В 1954 году с братом Адольфосом начал издавать журнал «Кинокультура» Film Culture, который со временем стал считаться самым важным изданием о кино в США. В 1962 году он основал знаменитый кооператив кинематографистов «Filmmakers Cooperative». а в 1964-м – «Синематику кинематографистов». Filmmakers Cinematec, которые в конечном итоге переросли в антологический киноархив. Anthology Film Archives – один из крупнейших и наиболее значимых в мире архивов авангардного кино. «Ну что в его честь назвали некий проход, впервые слышу. Это вообще где?» «Ну, здрасте. Это же твоя любимая лестница от Ужуписа, к художественной академии, где раньше ангел в арке висел, пока ты не подговорил его улететь». «Не подговорил, а просто честно рассказал о разнообразии возможностей, открытых всем крылатым существам. Каждый гражданин, даже если он жестяной ангел, должен знать свои права». «Ладно», — вздыхает Нехиси, — «пусть так». «Надо же, я даже не подозревал, что эта лестница считается отдельной улицей». «И, кстати, не помню, что записывал это название. Ты мне такое точно диктовал?» «Если твоя подружка достала бумажку из нашей шляпы, значит, диктовал», — невозмутимо отвечает Нехиси. «Иначе откуда бы ей там взяться? Сам по суде. Чудес не бывает». «Смешно. Ладно, говорю, что теперь делать? Впрочем, место вполне подходящее для игры. В каком-то смысле даже наилучшее из возможных. Пошли?» — Здесь что, вообще никто никогда не ходит? — возмущается Нёхиси. Мы сидим уже три часа. На самом деле максимум десять минут, но у каждого свое ощущение времени, поэтому спорить бессмысленно, только сочувственно покивать и объяснить. Всего третий день как более-менее потеплело. За зиму все привыкли, что ступеньки обледенели, поэтому вниз к академии лучше ходить другой дорогой. Еще не успели сообразить, что лед растаял, вот и нет никого. «Ничего, кто-нибудь да появится. Куда они денутся?» «Не грусти. Хорошо же сидим». «Сидим мы, правда, отлично. По крайней мере, с точки зрения кота. На заборе, обмотанном строительной сеткой. Будь мое тело чуть более человеческим, ни за что сюда не полез. Но сегодня я в отличной физической форме, позволяющей элегантно воспарить над любыми обстоятельствами, включая неудобные для сидения поверхности. Всегда бы так». «Ну вот!» — наконец восклицаю я. «Смотри, кто-то здесь все таки ходит. Не зря ждем. «Какие девчонки хорошие!» От избытка чувств нёхись и по кошачьему обычаю бодает меня в бок. Я отвечаю ему торжествующей улыбкой. «Видишь, я же тебе говорил...» Хотя проку от этих девчонок, честно говоря, никакого. Вчетвером идут. А по нашим правилам игрок обязательно должен быть один. Иначе ничего не получится. Но все равно... Почин есть почин, а красивые студентки художественной академии будем считать хорошая примета. Теперь дело пойдет. Вот, — говорит Мёхиси, — вот, наконец-то, идет одна, смотри, какая красотка. Я с энтузиазмом соглашаюсь. — О да! На самом деле вполне обычная женщина лет 30, в черном пуховике с капюшоном и джинсах в обтяжку, которые, будем честны, не делают ноги тоньше, а потому мало кого красят, но ей вполне можно такие носить. Хотя лично я... На этом месте во мне не кстати просыпается художник, что само по себе не беда, но он тут же будет своего непутевого брата-дизайнера. Теперь я обречен мысленно наряжать незнакомку, приближая ее к существующему исключительно в моем воображении идеалу. Да столь увлеченно, что не сразу замечаю, как лестница исчезает, склон холма становится бескрайней равниной, залитой талой водой, так что, казалось бы, озером или даже морем, если бы из этой воды не поднимались высокие белоствольные деревья, по-зимнему голые, но ужасно бухающими темно-вишневыми почками. Интересно, что из таких в итоге получится? Красные листья? Цветы? Я смотрю, как женщина останавливается, прижав руки к груди. Другие, оказавшись на ее месте, обычно озираются по сторонам, а это застыло, как статуя. И только полы длинного серебристого плаща трепещут на теплом влажном ветру, как по... бездарное, на самом деле, сравнение. Никуда не годится. Причем тут какие-то паруса? — Плащ — твоя работа, — деловито спрашивает Нёхисе. Или она сама? — Пожимаю плечами. — Поди теперь разбери. Ты лучше смотри, какие у нее здесь удивительные облака. Ты такие когда-нибудь видел?» «Видел», — подумав, кивает Нехеси. «Такие прозрачно-зеленые, сияющие, как будто их подсветили лампы. иногда проплывают на границе между сновидениями шестого и седьмого уровня погружения, которых обычно никто не помнит наяву. А эта красотка себе оттуда облака утащила. Что тут скажешь? Молодец». В этот момент женщина тяжело оседает на землю, и мы оба сразу понимаем, с нее хватит. Пора немедленно прекращать. Хотя разыгравшееся пространство, будь на то его воля, еще бы пару минут в таком виде с удовольствием покрасовалось. Но на сегодня все. Миг спустя наваждение рассеивается, Вместо серебристого плаща на женщине снова черный пуховик. Вместо зеленых сияющих облаков — наши обычные февральские тучи. А вместо залитой водой равнины — склон холма, строительные заборы, стены домов и частично отремонтированная лестница, на одной из ступенек которой она и сидит. Ничего страшного не случилось, даже не примерещилась. Просто шла, как всегда замечтавшись, не смотрела под ноги, споткнулась, и вот результат. «Меньше, чем я втайне рассчитывал, но все-таки лучше, чем ничего». «Гораздо лучше, чем ничего», — говорит мне Нехиси. «Она, конечно, забудет. Вернее, скажет себе, что ей даже нечего забывать. Зато этот холм мне забудет, как был мокрой весенней равнины и как в талой воде отражались сияющие облака. Такого воспоминания ему всю жизнь не хватало». «Ну, это да». Трудно сказать, для кого мы на самом деле играем. Ясно, что в первую очередь для себя, как и все, что делаем. Но не только. Нюхиси считает, что земле, на которой построен наш город, очень полезно время от времени ненадолго превращаться во что-то такое, чем она никогда до сих пор не была. Я с ним не спорю, но втайне болею за игроков. За случайных прохожих, оказавшихся в нужное время в нужном месте, где можно увидеть свой персональный утраченный рай. подлинную причину вечной, неосознанной горечи, невыразимую тайную родину своего сердца. Формулировки, конечно, никуда не годятся. Просто я не знаю, как еще можно назвать пейзажи, возникающие перед взорами одиноких прохожих, когда мы с Нехиси вытаскиваем наугад из шляпы очередную бумажку с названием улицы, которой суждено пережить кратковременные удивительные превращения. Занимаем места на галерке и принимаемся ждать. Все остальное... Наши игроки делают сами. То есть мы не подсовываем им собственные наваждения. Наоборот, затем и играем, чтобы увидеть чужие. Не только, конечно, но в том числе и затем. Вот о чем я думаю, пока мимо нас проходит очередная шумная компания студентов. За ними старушка с внуком примерно пяти лет и парочка туристов, безостановочно фотографирующих телефонами наши живописные руины и разноцветные граффити на стене. Хорошие ребята, но, увы, не в игре. «Мальчишка!» — оживляется Нюхиси, «Смотри, какой отличный мальчишка! И один, без спутников. Это он большой молодец!» «Мальчишки, вот так, навскидку, вряд ли меньше пятидесяти. Но это видят мои неисправимо-человеческие глаза. А Нехеси своими кошачьими, как говорят в таких случаях, прозревает самую суть». поэтому мое дело маленькое — засунуть в задницу свои рассуждение и почтительно внимать. Длинный и тонкий, как богомол, в очках с толстыми стеклами, с трижды обмотанным вокруг тощей шеи полосатым вязаным шарфом, одетый скорее небрежно, чем по-настоящему бедно, наполовину русый и наполовину седой, наш мальчишка в припрыжку бежит по лестнице». того, гляди, взлетит, и, похоже, его совсем не смущает, что лестница идет уже не вниз, к реке, а вверх, по заросшему какими-то дикими синими травами склону горы, такой высокая, что даже нам с Нехиси не разглядеть ее вершину. Похоже, эта гора бесконечна, никакой вершины у нее просто нет. — Смотри, совсем не испугался, — одобрительно говорит Нехиси, или вообще не заметил, что стало э -э, немного не так. Словно бы, отвечая на мой вопрос, очкарик смеется громко и торжествующе. «Наконец-то вышло, по-моему!» Вот о чем его смех. А когда гора с синей травой исчезает, сменяясь обычным пейзажем, он на ходу, не замедлив шаг, даже не сбившись дыханием, грозит небу неожиданно большим при его худобе кулаком. Можно подумать, это у них старый спор. «Это у них старый спор», — вслух произносит Нёхисе. «У мальчишки со всем остальным миром, я имею в виду. Он с детства хотел усилием воли изменить реальность. Почти все равно, каким образом. Лишь бы своими глазами увидеть, как, ну, к примеру, на ровном месте вырастает самая высокая в мире гора. Или залитая асфальтом площадь становится рощей столетних дубов. Или болото знойной пустыней. На самом деле ему все равно, что во что превратится. Или почти все равно. И судя по тому, как он держался, у него уже кое-что получалось, улыбаюсь я. Это явно не первый раз. Только подолгу удерживать не умеет, кивает Нюхиси. Оно и понятно. Здешняя материя все-таки чересчур инертна, даже для меня. Надо постараться не упускать его из виду. Это хороший партнер для большой игры. Если забуду о нем, напомнит, говорились? Не будь он котом, я бы сейчас повис у него на шее, но не на чем там пока повисать. Придется для выражения своих сложных и сильных чувств воспользоваться строительным забором, должен же быть от него хоть какой-нибудь прок. «Отлично, кувыркаешься», — одобрительно говорит, глядя на мое упражнение Нёхиси. «Не знал, что ты акробат». Словно бы в ответ на мое веселье на лестнице появляется еще один мальчишка. «Этот уже настоящий. Я имею в виду, он выглядит как подросток, каковым, строго говоря, и является. На Навскидку, не больше пятнадцати лет». «Ты его помнишь?» — взволнованно спрашивает Нехиси. «Очень везучий. Он уже дважды нам попадался. На Кафедральной площади и...» «И возле горы Трех Крестов, подхватываю я». Речь о горе, на вершине которой установлен памятник жертвам сталинизма в виде трех белых крестов. Впрочем, кресты на этой горе стояли с первой половины 17 века. Тогда они считались памятником монахам-францисканцам, убитым язычниками. Власти, то российские, царские, то немецкие, то советские, эти кресты периодически сносили, а население упорно их восстанавливало. Причем оба раза видел одно и то же. Белый замок, похожий на Нойшванштайн. Только примерно в четверо выше. Замок Нойшванштайн, буквально новый лебединый утес. Знаменитый романтический замок баварского короля Людвига II в юго-западной Баварии Король принимал настолько активное участие в разработке чертежей, что замок можно считать его личным произведением И такой сияющий, словно его строили специально приглашенные ангелы из материалов, выписанных с небес А вот, собственно, и он Белый замок уже тут как тут. Он красуется на вершине горы трех крестов, по такому случаю изрядно подросший, покрывшийся снегом и окруживший себя другими ледяными вершинами. Наш мальчишка, взмахнув руками, переходит на бег, а мы, что мы, смотрим ему вслед и мысленно делаем ставки. Сколько продержится? Хорошо бы не меньше минуты. Пусть получится. Давай. Впрочем, на самом деле, дольше одного восхищенного вздоха уже превосходный результат. Мальчишка давным-давно скрылся в зарослях у реки, предположительно свернул к мосту, а замок по-прежнему ослепительно белеет на фоне заснеженной горной гряды. «Третья минута пошла», — говорит Нёхисе, почему-то шепотом, хотя никого кроме нас сейчас на лестнице нет. На пятой минуте небесный Шванштайн все-таки исчезает, как и положено недолговечному видению. и я с удивлением понимаю, что в тайне от себя самого надеялся, а вдруг он теперь навсегда. А ведь взрослый вроде бы че... Ладно, не человек, а черт знает кто, но все равно взрослый, и прекрасно знаком с правилами этой игры. Более того, добрую их половину выдумал сам. Ну, я даю. — Ну, он дает, — восхищенно вздыхает Нёхисе и, помолчав, добавляет. — Надеюсь, мальчик не очень огорчился, что замок не навсегда. «Еще как огорчился», — говорю я. «Лично я на его месте сейчас бы в голос рыдал. Но это огорчение — естественная составляющая выпавшего ему счастья, так что пусть будет. Главное, что не испугался. Всерьез испортить такое событие может только страх. Вот женщину в черном мне действительно жалко, а этим двоим впору позавидовать. С ними случилось необъяснимое, невероятное, невозможное, и им теперь с этим жить». «Ну слушайте, как так можно?» — укоризненно говорит Таня. «Неужели вам людей совсем не жалко? Ни капельки, да?» Мы изумленно переглядываемся. Откуда она здесь взялась? Только что не было никакой Тани. И вдруг, здрасте, пожалуйста, младший инспектор граничной полиции тут как тут. Стоит не на лестнице, а во дворе, с другой стороны стены, в дурацкой полосатой пижаме и разноцветных носках. Один розовый с желтой пяткой, второй красный в синий горох. «Пожалуй, я тоже такие хочу». Но замечательные носки почему-то совершенно не улучшают Танина настроение. Сверлит нас укоризненно-огненным взором, как учительница математики, застуковшая своих лучших учеников курящими в школьном дворе. Интересно, с каких это пор сотрудники городской граничной полиции взяли моду лезть в наши дела? Вообще-то им не положено. У нас на этот счет договор. С другой стороны, судя по носкам и пижаме, Таня сейчас не на службе. Просто дома после дежурства вздремнуть прилегла. Так что даже не придерешься. угодно имеет полное право видеть нас с Нюхиси во сне, если сумеет. А Таня талантливая девочка, далеко пойдет, несмотря на удивительную кашу в кудрявой голове. — Нет, — наконец отвечает Нюхиси, нам никого не жалко, а должно быть. За что тут жалеть? «Сам бы хотел оказаться на их месте, если бы не сидел уже на своем», — добавляю я. «Это же такое отличное приключение. Идешь себе по делам, ничего особо интересного не ожидаешь, и вдруг хлоп — полная смена реальности. Счастье, как оно есть». «Это тебе только кажется», — хмурится Таня. «Привык судить по себе. Обычно людям совсем не нравится обнаруживать, что они сходят с ума». «Нравится, не нравится — это не разговор», — отмахивается Нюхиси. «Мне вон тоже далеко не все нравится, и ничего, живу». Танины глаза, и без того не то чтобы маленькие, становятся огромными, как блюдца. Я бы сейчас с собакой из сказки Андерсона на поводок, вышло бы очень смешно. «Тебе не все нравится?» — потрясенно спрашивает она. «Вот уж, никогда бы не подумала. Ну что?» «Например, инертность материи», — неохотно говорит Нехиси. «Он очень не любит жаловаться, но оставлять важный вопрос без ответа тоже как-то нехорошо». «Ак, не бейся, норовит принять привычную форму. Я, знаешь ли, не привык, чтобы дела моих рук были менее долговечны, чем вечерний туман. Когда соглашался на эту работу, даже не представлял, насколько «Ау-у-у!» — перебивает его собака с глазами, как чайные чашки. «Как и всякое существо, которому пришлось возникнуть из небытия, вследствие моего легкомысленного решения, она сейчас в шоке. Но ничего, привыкнет, обживется, еще спасибо скажет». Всякому сказочному чудищу приятно стать чьим-нибудь сном. «Господи, что это?» — восклицает Таня. «Не что, а кто. Можно подумать, тебе впервые жизни приснилась собака». «Такая можешь представить впервые. И слушай, откуда у меня в руках поводок?» «Твои проделки». С достоинством пожимаю плечами. Интересно, а чьи же еще? Но поводок все-таки исчезает. Обрекать этих двоих на общество друг друга, пожалуй, действительно перебор. в свободу, собака вертит головой во все стороны, жадно нюхает воздух и, наконец, убегает в направлении выхода из двора. Ее намерения мне понятны. Как можно скорее присниться еще куча народу. В четыре пополудни задача нетривиальна, но ничего, как-нибудь дотянет до ночи и сразу станет легко. «Один ты умеешь меня утешить», — укоризненно говорит Нюхиси. «Но эта собака мне тоже не слишком понравилась, извини». — И всё-таки думай прежде, чем делать, хотя бы иногда, для разнообразия. Забыл, что я сейчас кот. — Лучше уж пусть тебя пугает, чем ни в чем не повинных прохожих, — мстительно хихикает Таня. — Ты всемогущий, переживешь. А люди... — Тем более переживут, — отмахивается Нюхиси се. И серьезно, насколько это вообще возможно, сохраняя кошачий облик, добавляет. — Человек, можно сказать, рожден для потрясений. И очень быстро портится, если его время от времени не трясти. «Тише!» — говорю я. «Сюда идут». Таня делает трагическое лицо, но не уходит. Страшная правда о Тане заключается в том, что как бы она ни пыталась нас вразумить, на самом деле ей до смерти интересно увидеть, что будет. Это гораздо важнее, чем настоять на своем. И так каждый раз. Потому и говорю, что она далеко пойдет. Любопытство — великая сила. И ключ вообще ко всему. — Смотри, какая важная дама к нам приближается! — взволнованно шепчет мне Нехиси. Это даже я понимаю, хоть и не кот. В толстой, крашеной, хной старухе, которая, осторожно опираясь на палку, спускается к нам по лестнице, столько неописуемого достоинства и внутреннего огня, что вполне можно принять ее за странствующую королеву какой-то неведомой далекой страны. — Я ее знаю, — говорит Таня. — Это мадам Мадлен, француженка, здесь совсем рядом живет. Однажды приехала в Вильнюс на экскурсию с группой пенсионеров, и так ее что-то здесь зацепило, что решила остаться навсегда. Лет десять уже живет, если не больше. Я почему, собственно, в курсе? Наше начальство любит устраивать познавательные экскурсии для новичков, и когда я только поступила на службу, меня сразу потащили смотреть сны мадам Мадлен. По ним как раз очень легко понять, как сновидения отдельных горожан влияют на состояние общегородского аэноэрологического поля. Она огромная молодец. Украсила сновидения грушевыми садами, не только свои, все подряд. Научила тополя завязываться узлами, вытерла пыль с фонарей и пригласила компанию призраков своих предков, потомственных циркачей. Вы наверняка их много раз видели. Ребята любят показываться на городских ярмарках, в том числе на его. А еще мадам Мадлена развела в сновидениях мелких, размером со стрекозу, драконов. Вот это действительно бесценный вклад. — Почему бесценный? — удивляется Нёхиси. «Какой от них толк, если размером со стрекозу? Их же даже не разглядишь». Вообще-то в сновидениях люди обычно гораздо внимательнее, чем наяву. За любую незначительную деталь способны зацепиться и вырастить из нее целый мир. Но дело даже не в этом. Драконы, старый Мадлен, как выяснилось, охотно едят пауков, которых безответственно развели в общем пространстве другие сновидцы. А те принялись обильно плодиться. Уже до экологической катастрофы было недалеко». Но драконы и численность этих красавцев быстренько подсократили, что, на мой взгляд, отлично. Людям обычно не нравится видеть во сне пауков, и я не исключение. Просто ты не умеешь их готовить. Хором говорим мы с снюхися, и я тут же прикладываю палец к губам. Наша важная дама едва ковыляет, но пока мы трепались, она уже прошла почти половину лестницы и приближается к нам. Остановившись возле забора, прямо напротив моей свисающей сверху ноги, старуха задирает голову и некоторое время разглядывает меня с таким интересом, что я бы дорого дал за возможность узнать, кого она увидела на моем месте. Но привычки фотографировать незнакомцев телефоном мадам Мадлен не имеет, и отразиться мне здесь совершенно не в чем, увы. Наконец нервы у меня не выдерживают, и я говорю «Добрый день». «Добрый день», — приветливо отвечает мадам Мадлен, — «Хорошо, что вы заговорили, а то я стояла, гадала, кто вы, манекен, наряженный мушкетером или все таки живой человек в костюме мушкетера. а спрашивать было неловко». «Очень даже живой», — заверяю ее я, «как мало кто в этом городе». И, решив, что надо как-нибудь объяснить, свой экзотический облик, зачем-то возникший в воображении моей собеседницы, добавляю, «Жду коллег, у нас фотопроект». «Искусство — это прекрасно!» Величественно кивает старуха и, наконец, идет дальше. Шаг, передышка, еще один шаг. Таня у меня за спиной беззвучно хохочет, закрыв рот руками. «Мушкетер!» — восхищенно шепчет она. «Ты и вдруг мушкетер!» «Мушкетер короля, заметь!» С достоинством подтверждаю я. «А не какой то бессмысленный гвардеец кардинала! Учись, как надо завоевывать женские сердца!» «Мне-то зачем?» изумляется таня просто так чтобы были лишнее женское сердце в хозяйстве никому не повредит вы так все пропустите укоризненно говорит мнюеси а там есть на что посмотреть там и правда есть на что посмотреть наша лестница теперь обрывается на краю невесть откуда взявшейся пропасти но дело не в самой пропасти а в том что скрывается на ее дне там внизу в позолоченной солнечным светом Жемчужная от влаги долине, где стоит город, впрочем, нет, не стоит, течет, зыбкий и переменчивый, он словно бы соткан из дождей и фонтанов, струи, бьющие из земли, истекающие с небес, переплетаются и складываются в дома причудливых форм, с винтовыми лестницами на крышах, устремленными в небо и растворяющимися в облаках. «Вот это мадам Мадлен, вот это она выдала!» «Сколько я всего на своем веку перевидал, но подобного, кажется, никогда не...» «Никогда такого не видел», — говорит Нехеси. «Даже ты?» «Даже я. Только однажды, очень давно, слышал легенду...» «Совершенно напрасно смеешься, я не шучу. Там, откуда я родом, тоже есть легенда и сказки. О городе, который вечно идет, как дождь, одновременно оставаясь на месте...» и жители города текут вместе с ним, ежесекундно изменяя свой облик, характер, взгляды и настроение, но при этом, конечно, оставаясь с собой. Может быть, это он и есть? Ну и подарок, ну и мадам Мадлен сумела меня удивить». Тем временем сама мадам Мадлен стоит на краю лестницы, в смысле у края пропасти, и, не отрываясь, смотрит вниз. «А ее сердце выдержит такое потрясение?» Робко спрашивает Таня. Она же старенькая совсем. Я пожимаю плечами. Да чего там выдерживать? Выдержал же оно долгую жизнь без этого города, и без малейшей надежды хоть когда-нибудь. Ох! Ох, и мы втроем удивительно слаженным хором, особенно если учесть, что один из нас кот, вторая, видит сон, и только я в достаточной мере человек, чтобы охнуть от ужаса и восторга в тот миг, когда грузная, рыжая старуха отбрасывает в сторону палку. единственную надежную опору, связывающую ее с этой землей, и делает шаг вперед. И не падает, впрочем, и не взлетает, а становится ярким, рыжим отхны дождем и льется вниз. «Это как же?» — жалобно спрашивает Таня. «Что теперь с ней будет? Она упадет, умрет?» «Скорее уж, наоборот, воскреснет», — растерянно откликаюсь я. «Некуда тут было падать», — напоминает Нехиси. Эта пропасть нам только мерещится, вы чего? — Но она же правда исчезла, — голос Тани дрожит. — Ее нигде нет, а палка осталась, вон валяется, в самом низу лестницы. И только не пытайтесь списать на то, что я сплю. Я-то, может, и сплю, а вы точно наяву все это творите. И мадам Мадлен пропала наяву. — Да ладно тебе, пропала. Просто вернулась домой до срока. «Там сейчас небось веселый переполох, и за вином в лавку уже побежали», — говорит Нёхиси. «Это мало у кого получается», — добавляет он. «На моей памяти она всего четвертая. Нам сегодня удивительно повезло».